И выкрикивал сирота мальчуган — это горе, горе крепким! Над пустынным болотом и с ему, что ветер возьмет и понесет слова Исаи, и отнесет туда, где виденные и языки Илим сухие кости лежат, не шевелится, не нарастает на них живая плоть и не оживает в груди истлевшее сердце.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 Неожиданный акт дерзновенного бесстрашия, увенчавший его, как рыцаря, рыцарскую награду.